и мы все равно сможем быть вместе. Не сможем, потому что я подверг ее смертельной опасности. В это время на площадь с грохотом въехала телега. На ней стояла клетка, где с ревом бесновалось какое-то создание. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы признать Ларка. Почувствовав драконов, зверь заметался и заревел. Двое крепких солдатов, что собирались снять клетку с повозки,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 Жители смотрели на клетку, внутри которой бесновался зверь. Он с рычанием кидался на прутья, отчего телега ходила ходуном и угрожающе потрескивала. Справа от площади возвышалось здание городской ратуши. Широкий балкон, огороженный кованой решеткой, нависал практически над местом казни, и я четко почувствовал момент, когда мой злейший враг вышел к своему народу. В Сириуса охраняли боевые маги.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 и закрыл фурию своими крыльями. По чешуе разлилось пламя, и девушка закричала. Как оказалось, меня атаковали ее друзья. Инферно жгло кожу, боль вгрызалась в кости, но я собирался стоять до конца. А потом еще немного, пока обстановка точно не станет безопасной. «Лориан!» – донесся до меня тревожный голос Райны. «Лети к воде, сбей пламя!» Но я не мог даже сдвинуться.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 как ее друзья и союзники сражались. Смирившись, я сменил и постась. И прежде, чем Райна, все еще скованная цепью, смогла от меня ускользнуть, я поймал ее в свои объятия и прижал к себе. Зарылся пальцами в волосы и с протяжным стоном нашел ее губы. Моя девочка была мучительно сладкой, настолько, что разжать руки и отпустить ее было физически больно. Но я сделал это и даже подтолкнул девушку к виверне, что хлопала крыльями в опасной близости от щита, которым я прикрыл Райну. «Иди!» – выдохнул, и ее глаза удивленно распахнулись. «Спасибо!» – улыбнулась она и в следующее мгновение уже устремилась вверх, чудом удерживаясь на Сигмаре скованными руками. Ее союзники разразились криками ликования, а у меня, наконец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 Восстановить справедливость. Никса Великая, это оказалось так просто! Я мчался вперед знакомым маршрутом, не чувствуя боли. Раны, нанесенные инферно, затягивались. Не было ни усталости, ни сомнений, только веселая злость и охотничий азарт, который гнал меня вперед. Сириус Вар оказался сложной добычей. Забившись под защиту дворца, он вновь ощетинился магами, что поливали меня огнем. Вероятно, на меня снизошло боевое безумие, потому что, не видя преград, я играющий проломил препятствия в виде черепичной крыши. Перекрытия с треском пропустили меня внутрь, и мой победный рев наполнил коридоры и переходы, что я когда-то считал своими по праву. Король сам загнал себя в угол. Перемещаться в виде огромного дракона было неудобно, и я вновь перевоплотился.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 боясь причинить ей вред. «Не помешало бы вырезать тебе сердце», — хмыкнула она. Ее грудь тяжело вздымалась, а на губах все еще горел мой поцелуй. Я с усмешкой шагнул вперед, потому что не было ничего важнее, чем дать ей то, чего требовала ее мстительная душа. Я это заслужил. Безумец! Ее реакция была безупречной. Лезвие не вошло глубже.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 Да и к чему слова, когда перед ней лежала моя раскрытая и обнаженная душа, и ответ был на самом видном месте клеймом горел на моем сердце. Пухлые губы фурии скривились, а красивые глаза неожиданно наполнились слезами. Она задрожала и тихо всхлипнула. Сорвавшись с места, я окутал ее своими объятиями, как самым надежным плащом, прижал к себе ее голову и замер, не смея даже дышать.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 Да здравствует новый король Тархейма!